Глава 43. Бажанси, апрель 1152 года. Дело было сделано, и Алиенора была свободна, чтобы не значила свобода в этом новом смысле. Жефроа де Ларо объявил об аннулировании брака, и она могла беспрепятственно вернуться в Пуатье. Стоя у открытого окна в комнате, которую отвели ей на время заседания, она застегнула плащ и выглянула в свежее апрельское утро. С того места, где она стояла, было видно, как разъезжаются те, кто ее судил. Свиты различных епископов, сопровождаемые кавалькадами с багажом. Бернард из Клерво ехал на белом муле. Его вещи уместились в простом свертке, пристегнутом к крупу. А Леонора вздрогнула. По крайней мере, он ей больше ничем не навредит. Она подозревала, что именно Бернард подготовил епископа Лангрского оговорить ее. Для человека, исповедующего любовь к Богу, он был полон ненависти и самодовольства. Она чувствовала себя скорее опустошённой, чем счастливой, получив свободу, потому что все эти годы были потрачены впустую и не принесли ничего, кроме обиты и потерь. Лучшее, что можно было сказать, это то, что дело сделано, и его можно срезать, как законченную ткань на станке, свернуть и убрать подальше, чтобы никогда больше не видеть мадам лошади оседланы объявил молодой жефруада ранкон оглядываясь на дверь если мы поспешим то сможем обогнать блуа при свете луны алеонора отвернулась от окна я готова сказала она едем домой она ждала во дворе когда к ней подведут лошадь как вдруг появился людовик в плаще и сапогах готова возвращаться в париж увидев ее он замер все готово сказала Алия Нора, чтобы устранить неловкость ее тон был лишён эмоций желаю вам счастливого пути сир и я вам жестко ответил он мы больше не встретимся она должна была убедиться в этом в их браке были моменты когда она любила людовика и еще больше моментов когда она его ненавидела и поносила но сейчас она чувствовала оцепенение она видела лишь пыль под ногами она уезжала И не оглядывалась. Сьеррида Галеран вышел из зала, положив руку на Эфес-шпаге. Он уставился на Айлеянору так, словно она была пятном на его тунике. Она ответила ему таким же отвращением. «Если бы не этот человек, отравляющий жизнь и постели Людовика, если бы не Бернард Клервозский с его вредными проповедями, если бы не все эти мелкие, жаждущие власти люди из церкви и государства, Борющиеся за влияние на Людовика, их брак, возможно, сложился бы иначе. Мадам, де Галеран отвесил ей поклон, в котором угадывалась предельная вежливость и одновременно насмешка. Сальдебрейль прибыл с конем, каштановым мериным со скользящим алюром, который без труда бежал день и ночь. Лошадь была легко нагружена, и ее шкура блестела здоровьем. Учтивый жест Сальдебрейля — Когда он подсаживал ее в седло, свел на нет оскорбление галерана. Поскольку путь предстоял долгий, Алейнора ехала верхом, как на охоте, а не в дамском седле на платформе. Юбки у нее были широкие, чтобы прикрыть ноги, а под ними кожаные бриджи, заправленные в крепкие сапоги. Сальдебрейль помог ей сесть в седло, но она все равно чувствовала неодобрение Людовика, и ее нетерпение разгоралось. Чтобы угодить ему, следующая жена должна быть монахиней. ⁇ Яный Жефруада Ранкон ⁇ развернул знамя с орлом. Утренний ветерок подхватил шелка, и они закружились в смелом танце. Алинора пришпорила своего Мирина, щелкнула языком, и рысью выехала из Бажанси. До Поатия оставалось 113 миль, более трех дней езды. При обычном движении это время могло растянуться почти на неделю. Но Алейнора хотела как можно скорее оказаться в безопасности за своими стенами, потому что с окончанием этого путешествия могло начаться новое. Каштановый конь уверенно преодолевал милю за милей. Алейнора и ее отряд остановились на обочине дороги в полдень, расстелив на траве скатерть, чтобы перекусить хлебом и вяленой говядиной, запивая ее чуть кислым красным вином. Затем они снова двинулись в путь, не останавливаясь, пока не наступили сумерки, и река Луара не зажурчала, словно темно-серый шелк на вечернем ветру. С севера надвигались тучи, и начал накрапывать дождь. А Лейнора натянула капюшон, но тем не менее наслаждалась свежими зелеными ароматами, пробужденными влагой. Черный дрозд пел во весь голос, и ему отвечали другие, заявляя в сумерках о своих территориях. Брызги становились все тяжелее, покрывая реку. «Послушайте», — внезапно сказал Сальдебреэль. А Леонора наклонила голову. Пение птиц перешло в тревожные крики, когда из сумрака к ним выехали четверо мужчин. Их одежда была обычной, но лошади сильными с блестящими шкурами. Эскорт Алеоноры выхватил мечи, и она приготовилась бежать. Первый всадник поднял руку и опустил капюшон, обнажив копну взъерошенных золотисто-коричневых волос. «Мир всем, я не желаю вам зла», — сказал он. «Я здесь, чтобы помочь вам. Меня зовут Гамелин Фицкаунт. Я сводный брат Генриха, герцога Нормандии и графа Анджуйского. Я пришел, чтобы убедиться, что вы в безопасности минуете Блуа». А возрилась на него, более чем немного ошеломленная. Он был красив и похож на Генриха хотя цвет его лица был более тусклым. Но четко очерченные губы были такими же, как и знакомые плечи. «Похвально», — отметила она, — «но почему я должна вам доверять?» Он развел руками. «Нас четверо, мы вряд ли одолеем вас, и это против наших интересов — заманить вас в ловушку Блоа. Я служу своему брату и предан ему». Он сошел с коня и отвесил ей глубокий поклон, хотя и не встал на колени. «В Блуа вас ожидает торжественный прием, на котором, как я подозреваю, вы не захотите присутствовать. У них есть и патрули, которые ищут вас, чтобы вы не прошли мимо. Они намерены взять вас с силой и этой же ночью выдать замуж за графа Тибо». Алейнора не сомневалась в его сведениях, но все же опасалась доверять Сгреча. «Что вы собираетесь делать? Поведете нас другой дорогой в темноте?» Она жестом указала на его людей». «Не похоже, чтобы вы готовились к сражению?» «Не по дороге», — быстро ответил Гамелин. «А по реке Датура я договорился с парой баркасов, что они отвезут вас сегодня вечером. Но они не знают, кто вы. Вы должны замаскироваться, мадам. Или не попадаться на глаза. Лучше, чтобы в вас не узнали королеву Франции». Он огляделся вокруг. «Нам следует поторопиться». «А как же лошади?» Несколько доверенных людей могут доставить их в тур по другому маршруту и встретиться с вами там. Вы предлагаете разделить группу?» Сальдебрейль покачал головой. Гамелин кивнул. «Так будет лучше», а Леонора посмотрела на четверых мужчин. Инстинкт подсказывал ей, что следует довериться Галимину, потому что он ничего не выиграет и все потеряет, если придаст ее в Блоа. Приняв решение, она обратилась к Сальдебреилю. «Одолжите мне тунику и ваш запасной наладник». Темные брови сальдебрейля полезли на лоб. «Вдруг это ловушка?» – пробормотал он. Она покачала головой. «Не в интересах сводного брата Генриха Анжуйского обманывать меня сейчас. Он бастард, не имеющий ни родства, ни сил для ведения войны, которую он вызовет. Вы возьмете большую часть войска «И будете приманкой. Если Тибо -де Блуа преследует нас, пусть он преследует вас, а не меня». Сальдебрейль, все еще сомневаясь, тем не менее, дотянулся до своего сидельного вьюка и передал требуемую одежду. А Лейнора сошла с коня. Со своим эскортом, образовавшим вокруг нее круг лицом наружу, она сняла платье и с помощью марчизы надела тунику и налатник. Большая часть последнего скрывала женственные изгибы ее фигуры. Кожаный пояс с ножом в ножнах, короткий серый плащ и отдельный шерстяной капюшон, надвинутый так, чтобы скрыть волосы и лицо, завершали маскировку. Она сняла кольца и положила их в мешочек на поясе, а затем присела, чтобы растереть грязь на ладонях и испачкать лицо. Ее платье было засунуто в грубый шерстяной сверток, Привязанные к древку копья. А Леонора помрачнела. На расстоянии это пройдет, но я сомневаюсь, что это обманет того, кто присмотрится, сказала она. Этого хватит, скоро стемнеет! сказал Гамелин. Большая часть ее отряда вместе со служенками приготовилась идти с Сальдебрелем. Канитабль все еще был недоволен, но придержал язык. Он остался с ней, пока Гамилин вел их по грязной тропинке к берегу реки, где были пришвартованы две баржи. Последние лучи света блестели на обшивке. Хозяева барж ожидали своих пассажиров. Так как было бы странно, если бы она не помогла, Алейнора уложила часть багажа на борт, держась спиной к хозяину баржи и пряча лицо к пюшоне. Она слышала, как Гамилин тихо говорил с хозяевами намекая, что это тайная миссия от имени короля, и слышала звон монет, когда серебро переходило из рук в руки. Она устроилась на первой барже на куче овечьих шкур, подтянув колени к подбородку и накинув плащ. Команда взялась за весла и вывела баржи в канал. Сальдебрейль с основной частью отряда ускакал в другом направлении, взяв с собой запасных лошадей и служанок для приманки. Алинора склонила голову на колени и старалась не чувствовать страха. Гамелин Фитскаунт присоединился к ней, сел на груду мешков и тяжело выдохнул. «Я провожу вас до ваших границ, госпожа», — сказал он, понизив голос и повернув к ней лицо так, чтобы слышала только она. «Мой брат очень дорожит вами. Ваш брат очень дорожит Аквитанией», — резко ответила Алейнора, но потом смирила гнев должно быть он также дорожит вами раз прислал на помощь Гамелин повел широкими плечами между нами нет особой любви но мы практичные люди он знает что может рассчитывать на мои навыки а я знаю что из трех законных сыновей моего отца он единственный за кем стоит идти почему потому что он видит перспективы в то время как другие видят только кончик своего носа я тоже вижу перспективы и если буду верить ему У меня будет надежное будущее. По крайней мере, это честно, — сказала Алия Нора. У внебрачного сына мало что есть в кармане для торговли, — сказал Гамелин, прагматично пожав плечами и криво улыбнувшись. Экипаж поднял большой парус, и с попутным ветром баржи, хоть и громоздкие, ускорились, оставляя за собой серебристую рябь. Мгновение спустя они услышали крики, стук копыт, И звяканье упряжки с берега реки. Алиенора прижалась к борту баржи и натянула капюшон. Сердце заколотилось в горле, но всадники не обращали внимания на баржа и рысью проносились мимо, размахивая фонарями. Они отправляются по следу вашего отряда, предупредил Гамелин. Им не придет в голову искать на реке. Даже если они поймут, что произошло, мы будем уже далеко. Алеенора напрягла слух но удары копыт стихли, и ничего не было слышно. У Сальдебрейля хватило здравого смысла заставить всех двигаться быстро, и они опередили возможных преследователей. Алейнора закрыла глаза и задрожала, но не позволила волнению захлестнуть ее. Вместо этого она рассмеялась. Гамелин бросил на нее косой взгляд. «Лишь утром я сидела в зале Бажанси, все еще королева Франции и одетая, как подобает моему положению». «Теперь я плыву по луаре посреди дождливой ночи в запасной тунике моего синешаля с вымазанным грязью лицом и за мной охотиться, как за преступницей». Его губы искривились. «И что вы предпочитаете, мадам?» «Я не думаю, что ответ вызовет сомнение», — сказала она, но не стала уточнять. Дождь продолжался, и из-за направления ветра капли, словно холодные кинжалы, били ей в лицо. Она нашла другую овчину и задремала, крепко обхватив себя за плечи. Они достигли тура на рассвете и воссоединились с Альдебрейлем и остальным отрядом. Алиенура окоченила и замерзла от путешествия на лодке. Устала, потому что почти не спала, но чувствовала себя бодро. Она решила оставаться в одежде юноши до тех пор, пока не окажется на своей земле, потому что так было легче путешествовать. Они придумали историю, что якобы везут Марчизу и Мамилю в монастырь, где Марчиза должна была уйти на покой в почтенном вдовстве вместе со своей служанкой. Слава Богу, вы в безопасности, мадам! Пробормотал Сальдебрейль, когда компания поела, попила и отдохнула от скачки в хижине для паломников, прежде чем снова отправиться в путь. Промокла и замерзла, но все прошло хорошо, ответила она. Однако я волновалась за вас. «Мы слышали и видели, как за вами ехал патруль». Сальдебрель мрачно улыбнулся. «Чтобы перехитрить меня, мадам, потребуется нечто большее, чем те дураки из Блоа. Они преследовали нас полночи, но в конце концов сдались». «Я буду рада, когда мы доберемся до Пуатье», — сказала она с дрожью в голосе. «Я хочу спать в своей постели и делать все, что захочу». Они подошли к переправе через реку Крес в Порт-де-Пиле вскоре после полудня. А Лейнура была на стороже, потому что этот брод был очевидным местом для засады всех, кто направляется на юг в Пуату. Разведывательный отряд, в который входил гамелин Фицкаунт, поехал вперед, чтобы выяснить место брода. А основной отряд остановился немного в стороне от дороги, чтобы наскоро перекусить хлебом и сыром. Вскоре разведчики вернулись быстро и рысью. «Мы были правы, мадам, что насторожились». Мрачно сказал молодой Жефруад Ранкон. У Брода нас ждут вооруженные люди. Как только мы приедем, они набросятся на нас. Один из ее сопровождающих крикнул, указывая вниз по дороге. Их отряд не один выслал разведчиков. И она увидела двух всадников, которые развернулись и галопом поскакали обратно к Броду, чтобы возобновить преследование. Сальдебрели выругался. Возвращайтесь назад, мадам. Поезжайте по левой развилке дороги. Он шлепнул ее лошадь по крупу. Алейнора вцепилась в седло, когда Мерин перешел на галоп. Господи, неужели этому не будет конца? Она была почти на своей территории и все еще в опасности. Следующие несколько часов Алинора и ее отряд упорно скакали, чередуя рысь и галоп. Она постоянно оглядывалась через плечо. Но даже когда видела пустую дорогу, ее воображение наполняло ее преследователями с копьями, Сидящими на неутомимых лошадях вдвое быстрее ее мерено. «Кто это был?» — спросила она в тот момент, когда они замедлили ход своих лошадей, чтобы дать им передышку. Между лопатками покалывало. Сальдебрейль покачал головой. «Не знаю, мадам». «Зато я знаю», — мрачно сказал Гамелин. «Их вел мой сводный брат Жефруа. Мы находимся менее чем в дне пути от Шенона» который принадлежит ему по условиям завещания нашего отца. Генрих знал, что он попытается сделать что-то подобное. Алинура усмехнулась. «Младшие сыновья видят во мне дичь», — сказала она с презрением. «Но я ценю себя гораздо больше, чем ступеньку для чьего-то возвышения. Позор, что я не могу спокойно ездить по своей земле». Попытки похищения заставили ее понять, что нельзя оставаться незамужней. Каждый раз, когда она отважится выйти из одной из своих крепостей, решительные женихи будут подстерегать ее, чтобы схватить и привести к алтарю. По правде говоря, ей не оставили выбора.